Лекция пятая. О неказистой моле и мужской сдержанности. «И как это понимать?» Рявкнул злой-призлой злой, Максимус Медный. Декан факультета Ядожалов стоял посреди тренировочного загона в пятне света, льющегося из квадратика окна в крыше. Руки сложены на груди, лицо суровое, взгляд бешеный. Борщевик, пойманный на горячем, замер с пучком крапивы, свисавшей из уголка пасти, и медленно повернул голову. Узрел господина Медного, деморализованно икнул и поспешно раззявил огромный рот. Смущенно выплюнул недоеденную вкусняшку, еще и язык высунул и передней лапой по нему провел. Но Медного это не смягчило. Он вообще на завра не смотрел, «Эй вы! моли, переростки Я вас спрашиваю!» Мы с Коди переглянулись и перестали притворяться двумя здоровенными бородавками на сине-желтой шкуре завра. «Максимус? Вот так встреча!» Удивился преподаватель зоопсихологии, приподнимаясь на локтях и выглядывая из засложенного сложенного крылозавра. «Зубы мне не заговаривайте!» Предостерегающе глянул декан факультета едожалов. Слезайте, я жду. Мы с Коди еще раз посмотрели друг на друга, и с ощущением, вот мы влипли, поползли вниз. Спускаться с едожала размерами с двухэтажку то еще удовольствие. В отличие от звездокрылов, чешуйки на коже едожалов мелкие, плотно пригнаны друг к другу, от чего, Цепляться за чуть шершавый бок борщевика приходилось в лучших традициях спортивного скалолазанья. Я в этом звезд с неба не хватало, а вот у Коди получалось значительно лучше. Если бы не толстые перчатки, которые зоопсихологу приходилось надевать, чтобы не обжечься об ядовитую шкуру, и я, которую постоянно требовалось страховать, Коди давно бы уже стоял на полу. А так декану пришлось ждать. Скучать, правда, ему не дали. Боевая манжета на руке Максимуса Медного издала страстное пиликанье, взывая к хозяину. Он поднял согнутую руку к лицу и принял вызов. «Здравствуй, Тихон. Вот скажи мне, как специалист, безрассудство заразно?» Динамик разразился старческим смехом главы факультета помощи и возвращения. «Мой дорогой друг!» произнёс старичок-некронавт. «Справочники по медицине на этот счет имеют четкий ответ, но практика свидетельствует об обратном». Что опять стряслось? «Касатики твои подрались», — нажаловался Тихон горячий. «Разнесли мне тут весь кабинет, пробирки поколотили, вопят вырываются». Декан прикрыл глаза и обреченно выдохнул. «Кто?» «Адепт Эрик Хэзенхау и адептка власта Подгорная». «Ой, блин!» Я оступилась от неожиданной новости, пролетела оставшийся метр и шлепнулась на пыльную землю. Пятая точка ответила болью, но я не обратила на нее внимания. Быстро вскочила и пошла. Нет, практически побежала к Медному. «Тихона, помнишь ту комнату с мягкими стенами?» Мы там еще бушующего держали после инцидента с квакающим ядом». «А как же!» — хохотнул господин Горячий. «Популярное место в моем крыле. Закрой моих там часов на пять. Только предварительно упакуй смирительные рубашки, чтобы не прибили друг друга. Я скоро подойду». «Добро». Максимус Медный опустил руку, тем самым закончив разговор по боевой манжете, и встретился со мной взглядом. Настроение декана и так было далеким от радушного, но костюм Молли его окончательно добил. «Адептка Нэш, матом тебя заклинаю! Отстань ты уже от завров со своими бредовыми идеями!» Я опустила голову, не зная, как оправдываться. К счастью, Коди успел вовремя. «Максимус, не надо ругать Адриану!» — вступился за меня преподаватель. «Она здесь по моей личной просьбе. Мы тестируем дополнение к плащу невидимки. Господин Медный скептически осмотрел это самое дополнение. Оно состояло из двух важных вещей. Ободка на голову, из которого торчали два лохматых усика-антенны, и горнолыжных очков без бликов. Декан, чья тонкая душевная организация еще не смирилась с плащом-невидимкой, В конец разуверился в нашей адекватности. Коди, ну ладно, одна. Но от вас, коллега, от вас я такого не ожидал. Коди смело выступил вперед, оставляя меня за спиной, и пошел на господина Медного с улыбкой домоправительницы, вышедшей из трясти с приветливых жильцов над цветы в подъезд. Вы просто не осознаете область применения, сделанного адепкой наблюдения обратили внимание на то, как тихо и мирно вел себя борщевик. А ведь мы более получаса находились в тренировочном вольере. И знаете что?» «Что?» Максимус Медный и сам не понял, как оказался схвачен цепкой рукой товарища по преподавательскому ремеслу. Схвачен, зафиксирован и развернут спиной к остальным участникам беседы. «Ни одного срыва!» — воскликнул Коди, Делая мне незаметный жест проваливать, пока его собеседник не опомнился. Я, крадучись, отступила к забору, тянущемуся вдоль вольера, как никогда быстро перелезла через ограждение и спряталась за ближайшей каткой с экзотическим деревом. Благо растительности в загонах ядожалов было больше, чем где бы то ни было. Коди же продолжал играть роль отвлекающего фактора: Взгляните, Максимус! Преподаватель стянул с лица горнолыжные очки и сунул под нос декану. Эта экипировка позволит обычным людям и нелюдям безбоязненно приближаться к едожалу. И ключ ко всему — очки. Вот кто бы мог подумать, что все так просто? Едожал расценивает прямой взгляд как вызов на драку. Нет провоцирующего фактора, нет агрессии. Оставшийся без внимания борщевик оглянулся на мужчин, подался вперед сцапал обронённый ранее пучок крапивы и быстро-быстро, пока не догнали и не отобрали, убежал к противоположной стене. «А плащ?» Коди повысил голос, старательно заглушая сочная чавканьезавра. «Это же настоящая находка! Мы протестировали его на всех едожалах. Все они принимают человека, одетого в плащ, за моль и реагируют спокойно, когда тот начинает карабкаться на спину» и знаете какая мысль пришла в голову какая такая мы ведь никогда не рассматривали едожалов как транспортное средство из за их агрессивности и ядовитости но медный аж в лице изменился замер схватил собеседника за плечо и подтянул к себе я скажу единожды но ты запомни на всю жизнь едожалы это вам не ездовые собаки Пусть вон звездокрылые катают восторженных ребятишек. А моих парней ставь в покое. Все ясно?» Коди привел контраргумент, но я уже добежала до откатных дверей и выскочила на улицу, поэтому окончание разговора не расслышала. Погода окончательно испортилась. Тучи хмуро нависали над фонтаном и едожалов. Мелкий дождь не унимался с самого утра, периодически срываясь, на что-то более серьезное. Стащив с головы ободок с усиками-антеннами, я подумала, что нужно сделать их более жесткими, а то болтаются, отвлекают, да и выглядят глупо. Ежесть под порывами холодного ветра быстрым шагом пересекла дворик и забежала в пристройку для персонала. Тут мы с Коди хранили наши наработки по модели «Костюм-невидимка», Записи кучу полезного, и не совсем хлама. Сняла плащ, повесила в шкаф и сделала несколько заметок в листе эксперимента. На этом моя миссия по отработке сегодня закончилась. Дальше я планировала сбегать в черный сектор, где обитали звездокрылы, и уже посмотреть на мясника. По слухам, долетевшим до меня в столовой, вчера он опять бунтовал, а сегодня объявил что-то вроде сидящей забастовки. И ладно бы у себя в вольере, так нет же. Хотя сам Завор и находился в точке бифуркации, это если доверять мнению зоопсихолога, то его зад был аккурат в точке входа в тренировочный загон, где занимались адепты. Мне было безумно интересно, как госпожа Магни будет общаться и двигать мясника, но тревога за друзей, подравшихся в лечебнице, Оказалась сильнее. Ладно, другом мне была только Власта. Эрик же откровенно бесил. Но Хазенхау был земляком Кристона, они хорошо общались, и если мне нравится Кристон, то я должна привыкнуть и к нахальным манерам Эрика. Вот что он опять не поделился с Властой? Зачем постоянно нарывается на кулак подгорный? Как эта неугомонная парочка умудрилась разнести комнату? «Откуда у подруги засос? Что вообще у них происходит?» Вопросов было столько, что я решительно спрятала наши с коде записи, закрыла комнату, снова выскочила на улицу и пошла в лекарское крыло. «Я всего лишь на одну минуточку! Господин Горячий, ну, пожалуйста, пустите!» Я шла за господином Горячим, главой факультета помощи и возвращения, По коридору до тех пор, пока он не устал слушать мои просьбы. Старичок остановился и с неодобрением на лице покосился в мою сторону. По количеству морщинок на лице он мог посоперничать лишь с курагой. Горячий стянул с рукава оранжевую бандану, которую были вынуждены носить все исследователи смерти, ставшие некронавтами, промокнул тканью дряблую шею, после высокий лоб, смял и сунул в нагрудный карман халата. «Адепт Кенеш, я разделяю ваше желание помочь друзьям, но касатикам полезно посидеть и спокойно переговорить с глазу на глаз. Может, и полезно кому-то другому. Лично я сомневаюсь в том, что эти двое способны на это самое спокойное. Зная бестактность Эрика и вспыльчивость власты, «Скорее поверишь в то, что они выгрызли друг у друга глазные яблоки, чем спокойно переговорили с глазу на глаз. Я хорошо знала характер друзей, а еще то, что смирительные рубашки их не остановят, поэтому сложила руки в умоляющем жесте и попросила. «Да я быстро, господин горячий! Загляну, припугну и обратно!» Но старичок лишь сухо улыбнулся. Это они повздорили. Вот теперь пусть сами и мирятся. Ага, в прошлый раз вон уже допримирялись, до засосов на шее. Видимо, господин Горячий считал крайнюю степень беспокойства на моем лице, потому что положил сухую руку на плечо и мягко сжал. Выглядело это так, словно своим нехитрым движением лекарь фиксировал мои мысли, прыгающие в хаосе, внутреннего диалога. «Послушай, дочка, дай им самим решить эту проблему. Иной раз вмешательство третьего только все портит». Я кивнула, еще немного повздыхала в надежде на то, что глава факультета одумается и даст мне доступ в палату с мягкими стенами и двумя дебаширами, но некронавт скрылся в палате, оставив меня в гордом одиночестве». Поленившись обходить все лекарское крыло, я пошла к запасной лестнице, рассчитывая проскочить через черный вход и поскорее оказаться в синем секторе, где располагались корпуса общежитий. И практически спустилась, когда заметила в коридоре второго этажа астрид. Адептка вела себя странно. Оглядывалась, делала подозрительные движения руками, иногда подходила к окну и кидала быстрый взгляд вниз, словно... словно караулила кого-то. Мне эти телодвижения так не понравились, что я спряталась и принялась наблюдать за ней. Не прошло и пару минут, как с той стороны коридора показалась знакомая фигура в сине-жёлтой форме. «Кристен!» — воскликнула Змеюка в засаде. «Вот так неожиданность!» Да-да, знаем мы такие тщательно спланированные неожиданности. Астрид, что ты здесь делаешь? Зашла к лекрем за антидотом. Показалось, что сегодня на практике с анчаром его яд обжёг мою руку. Решила провериться у господина Горячего. С такими вещами не шутят? Какая бойкая ложь. Сразу видно, что заготовку тщательно спланировали, а после репетировали у зеркала. «И что тебе сказали?» — проявил участие Кристен. Все в порядке. Просто небольшая аллергическая реакция. И знаешь, раз мы встретились, как насчет того, чтобы пойти немного погулять? На улице такая чудесная погода». Я вспомнила эту чудесную, до костей пробирающую холодом погоду и посочувствовала Астрид. Это как сильно надо вздыхать по парню, чтобы не побояться цистита, бронхита, обморожений и прочих радостей, возникающих после переохлаждения. Ладно он, северяне говорят, и не к таким экстремальным перепадам температуры привычные. Ходят слухи, что женщины уходят рожать в специальные домики, выстроенные из кубиков льда, а младенцев традиционно омывают не водой, а снегом. Однако Я сомневалась, что Астрид обладает похожей морозоустойчивостью и нормально переживет прогулку. Но та, видимо, считала иначе, потому что продолжала напирать и уговаривать. Пойдем! Завтра начинается белая неделя, а мы так давно не были вместе. Только ты и я». В тоне Астрид появились чарующие нотки красавицы, знающие основные приемы обольщения. Послышался шорох одежды. И если раньше я просто подслушивала, то теперь осторожно выглянула из своего укрытия и принялась самозабвенно подсматривать. Они стояли ко мне боком, давая возможность разглядеть все детали разворачивающейся сцены. Слегка растерянный напором кристон оказался прижат к подоконнику окна. Астрид стояла прямо перед ним и обнимала за шею одной рукой Другая лежала на груди, изредка поглаживая. «Астрид!» — строгим тоном произнес Кристен, убирая ее руки. Но девушка решила идти до конца. Она мелодично рассмеялась и томно произнесла. Брось, давай лучше вспомним, как нам было хорошо вместе. Она приподнялась на носочках, а у меня все оборвалось. Дернувшись назад, Я прижалась к стене и закрыла глаза. Внутри появилась обида, а следом вспыхнула ревность. — Астрид, прекрати. Холод, прозвучавший в голосе Кристона, пробрал не хуже минусовой температуры за окном. — Пожалуйста, еще один раз. Всего один раз. Обещаю, никто не узнает. — Нет. Девушка всхлипнула и разрыдалась от отчаяния. Мне так стыдно за нее стало. Мама всю жизнь учила меня, что женщина не должна унижаться ни ради любви, ни ради хорошей должности, ни ради чего-то или кого-то еще. Ведь пока ты топчешься на месте, раз за разом бодая закрытую дверь, становится только хуже. Астрид, я рассчитываю на твое благоразумие. Тихо произнес Кристон и пошел по коридору прочь. Прочь, От окончательно расклеившийся Астрид, и прямиком к запасной лестнице, где скрывалась я. Ой! Запаниковав, я отшатнулась в сторону и, перескакивая сразу через три ступеньки, помчалась наверх. Кажется, Астрид еще что-то кричала в спину уходящего Кристона, но я не слушала, полностью сосредоточившись на побеге. Точно перепуганный мышонок, я выскочила в коридор третьего этажа. И кинулась к ближайшей двери, подергала ручку, заперта. Запаниковав еще сильнее, принялась озираться, думая, где бы еще могла спрятаться. На этаже должен быть туалет, но где и успею ли я до него добежать? Может просто залезть на подоконник и сделать невинную мордашку в духе бестии? Кто подслушивал? Я подслушивала. «Нет, уважаемый Кристен Арктанхау, вы меня с кем-то спутали!» Ничего путного придумать я так и не успела. Широкая мужская ладонь скользнула на мою талию, прижала к крепкому телу, заставив меня на миг забыть, как дышать. «Попалась!» — шепнули мне в ухо. Теплое дыхание обожгло шею, и я вздрогнула от приятной волны мурашек, пробежавшей по телу. Развернулась и виновато глянула в серые глаза самого прекрасного северянина в моей жизни. Он переплел волосы, и вместо двух кос появилась одна, но такая замысловатая, что я не взялась бы повторить такое даже с инструкцией на руках. «Привет, Адриана!» Кристен улыбнулся уголками губ, легко поднял меня над полом и принялся быстро-быстро кружить. «Кристен!» Испуганно пискнула я в первое мгновение, а после засмеялась от охватившей радости. «Кристен, ну что ты творишь? Поставь! Поставь меня!» «Ня!» — довольно улыбался тот, продолжая кружить. Я цеплялась за его шею, хохотала на весь третий этаж. И в этом безумном вращающемся мире был только один якорь, что держал меня. Двигался вместе со мной и вместе со мной смеялся. И это был Кристен Арктанхау, лучший адепт факультета едожалов, единственный обладатель татуировки управления заврами, невероятно обаятельный северянин и просто потрясающий парень, который подарил мне незабываемое свидание в шесть утра. Парень, в которого я незаметно для себя влюблялась.